Ее остренький носик, ее бледности, угловатые движения никого не вдохновляли на вольные шуточки, которые сами просятся на язык, когда мимо проходит хорошенькая девушка, но тетка Вивины, Годельева, умиленно сравнивала цвет ее волос с золотистой корочкой фламандской сдобы, а во всей повадке Вивины чувствовались снабожность и хозяйственность. Ее предки, упокоившиеся вдоль церковных стен под начищенными медными плитами, без сомнения радовались ее благоразумию Она была из хорошей семьи. Отец ее Тибо Коверсейн, служивший когда-то пожом при дворе Марии Бургундской, был среди тех, кто поддерживал носилки, на которых с плачем и молитвами доставили в брюги его молодую, смертельно раненую госпожу. В памяти тебо так и не изгладилась картина той роковой охоты. Он на всю жизнь сохранил к своей, так рано сошедшей в могилу повелительницы, нежное почтение, напоминавшее любовь. Он много странствовал служил при императоре Максимилиане в Регенсбурге и вернулся умирать во Фландрию. У Вивины остались смутные воспоминания о рослом мужчине, который усаживал ее на свои обтянутые кожей колени и одышливым голосом напевал по-немецки грустные народные песенки. Сироту воспитала тетка Кленверк, Добродушная толстуха была сестрою и домоправительницей кюрея Иерусалимской церкви. Она умела варить укрепляющие сиропы и вкуснейшие варенья. Каноник Бартоломе Кампанус любил бывать в этом доме, где царил дух христианского благочестия и вкусных яств. Он ввел в него и своего питомца. Тетка и племянница подчевались шкалера с добою, с пылу, с жару обмывали ему царапины на руках и коленках, если ему случалось упасть или подраться, и, не ведая сомнений, восхищались его успехами в латинском языке. Позднее, когда учившийся в Лёвине студент изредка наезжал в брюгге Кюре отказал ему от дома, почуяв, что от него веет смрадом ереси и атеизма. Однако в это утро, Узнав от местной сплетницы, что кто-то видел, как промокший и забрызганный грязью Зенон направлялся под проливным дождем в аптеку Яна Мейерса, Вивина стала спокойно ждать, когда он придет повидаться с ней в церковь. Он бесшумно появился из боковой двери. Вивина бросилась к нему с простодушной услужливостью маленькой горничной, даже не отложив в сторону алтарного покрова которое держала в руках. «Я уезжаю, Вивина», — объявил он. «Слежи стопкой тетради, что я спрятал у тебя в шкафу. Я приду за ними, когда совсем стемнеет». «На кого вы похожи, друг мой?» — сказала она. Должно быть, он долго шлепал под проливным дождем по слякоти проселочных дорог, потому что его башмаки и полы одежды были залеплены грязью. Похоже, было так же, что его побили камнями. А может, он упал? Потому что все лицо у него было в ссадинах, а край одной из манжет забрызган кровью. — Пустяки, — ответил он. — Небольшая потасовка, я уже забыл о ней. Однако он позволил ей заботливо стереть с него влажные тряпицы и кровь, и грязь. Потрясенной Вивини... Он казался прекрасным, точно сумрачный Христос, с распятия искрашенного дерева в одной из соседних ниш, и она хлопотала вокруг него, словно невинная юная Магдалина. Она предложила провести его на кухню к тетке Годельеве, чтобы как следует почистить его одежду и угостить только что испеченными вафлями. «Я уезжаю». «Вивина», — повторил Зенон, — «хочу поглядеть, повсюду ли царят такое невежество, страх, тупость и суеверная боязнь слова, как здесь». Эта пылкая речь напугала Вивину. Ее пугало все необычное. Однако гневный порыв мужчины был для нее неотличим от яростных вспышек шкалера, А нынешний Зенон в грязи и запекшейся крови напоминал ей пригожего друга и нежного брата Зенона тех времен, когда им обоим было по десять лет, и он возвращался домой после уличной драки весь в синяках. — Разве можно так громко говорить в церкви? — ласково упрекнула она. — Ничего Бог все равно не услышит. С горечью отозвался Зенон. Он не объяснил ей ни откуда, ни куда он едет, ни в какую угодил схватку или западню. Никакая сила отвратила его от ученой стези, устланной горностаевым мехом и почестями. Никакие планы влекут его на дороги, по которым ходить небезопасно, потому что по ним рыщут возвращающиеся с войны солдаты и бесприютные бродяги. Этих встреч... Благоразумно избегали ее домашние, когда маленькой компании Кюре, тетка Годельева, да несколько слуг возвращались в экипажи из деревни, где побывали в гостях. «Времена нынче тяжелые», — сказала Вивина привычным горестным тоном, какой она слышала дома и на рынке. «Вдруг на вас нападет какой-нибудь злодей». «А с чего ты взяла, что я не сумею с ним разделаться?» — резко возразил он. «Спровадить человека на тот свет не такое уж трудное дело». «Кретьен Мергелинг и мой кузен Янде Дехагел тоже учатся в Левине и как раз собираются в дорогу», — настаивала она. «Вы можете встретиться». С ними, в трактире у лебеде Пусть Кретьен с Яном, если им нравится, Карпят до да одури над атрибутами божественного образа, Презрительно бросил молодой студент. А если твой дядюшка, Кюре, Подозревающий меня в безбожии, Еще интересуется моими воззрениями, Передай ему, что я верую в того Бога который произошел не от девственницы, и не воскрес на третий день после смерти, и чье царство на земле поняла? Я не поняла, но все равно передам, — ласково сказала она, даже не пытаясь запомнить слишком мудреные для нее речи. Но тетушка Годельева, как только услышит сигнал тушить огни, запирает дверь на замок, а ключ прячет к себе под матрац. Так что я оставлю ваши тетради под навесом вместе со сясным на дорогу». «Съестного не нужно», — возразил он. «Для меня настало время бдения и поста». «Почему?» — удивилась она, тщетно пытаясь припомнить день, какого святого нынче по церковному календарю. «Я сам наложил на себя такое покаяние». Насмешливо ответил он, «Разве ты никогда не видела, как готовиться в путь паломники?»